или увидит иные сближения. Но некоторые из этих связей ясны даже мне. Советская власть клялась освободить человека из рабства у Золотого Тельца и сделала это. Только она освободила не русского человека, раздавленного гулагом и штрафбатом, а западного, которого капитал был вынужден прикармливать весь двадцатый век, следя за тем, чтобы капиталистический рай был фотогеничнее советского чистилища. Теперь в этом нет нужды. И уже видно, куда поворачивает мир. Сначала Европа, потом Америка. Международным ростовщикам больше не по карману вас кормить, двуногие блохи. Смотрите на экран, свободные народы Запада. Блумберг Телевижн объяснит вам, в чем дело. А если не получится у Блумберга, поможет CNBS. У них есть один ведущий, который, отработав очередной заказ хедж-фондов, скулит пёсиком и кычет петушком. Вот это и есть истинный голос товарно-сырьевой биржи. Политкорректный эфемизм мычания золотого тельца. Обижаться не на кого. Но теперь всё будет иначе. Советские рабы не станут умирать в своих рудниках и окопах, чтобы сделать ваш мир чуть уютней. Скоро, очень скоро, над вами навеснет слепой червь капитала, смрадный господин вашего мира, от которого мы, оплеванные оболганные дураки, защищали вас весь двадцатый век. Мы больше не будем полюсом горя в вашем счастливом универсуме. Мы научимся быть счастливы сами. И это самое страшное, что мы можем с вами сделать, ибо качели, на которых вы сидите напротив нас, заставят вас рухнуть в бездну. Наш вес может быть не так уж и велик, но рядом с нами почти очнувшийся от вашего опиума Азия. Бон bon аппетит! Это я не вам, а слепому червю, который будет жрать вас в 21 веке и никто больше не будет толкать вас к звездам. Слепому червю не нужен такой дорогой пиар. «Count your pips and date». Это предложение трудно переводимо, Возможно, Аль-ФСБ употребляет сленг, имеющий отношение к игре на Форексе. Впрочем, я лукавлю. И вас, и нас, и даже азиатов – Ждет в конечном счете одно и то же. Мои потомки, не мои лично, а моего биологического вида, будут волосатыми, низколобыми трейдерами, которые с одинаковых клавишных досок сотнями лет будут продалбливать кредитно-дефолтные свопы по берегам мелеющих экономических рек. Они будут делать это без малейшего понимания, почему и зачем это с ними происходит. Просто по велению инстинкта, примерно как пауки едят мух. А когда они сожрут всех мух, они снова начнут жрать друг друга. С этого, собственно, началась история, этим она и кончится. Нас ждет новый темный век, в котором не будет даже двусмысленного христианского бога а только скрытые в черных водах транснациональные ковчеги, ежедневно расчесывающие своими медиащупальцами всю скверну в людях, чтобы обезопасить свою власть. Они доведут человека до такого градуса мерзости, что божественное сострадание к нему станет технически невозможным, и земле придется вновь гореть в огне, который будет куда ярче и страшнее всего виденного прежде». Я сражался с этим миром как мог и проиграл. Отойдя от борьбы, я хотел в спокойном уединении написать о ней книгу, чтобы кто-нибудь поднял выпавший из моих рук меч. Но теперь я уже не смогу этого сделать. Партнеры из Ленгли соскучились по моему обществу и прислали за мной специальный рейс, в очередной раз порадовав своими техническими успехами, Правда, я видел их вертолет-невидимку лишь мельком, потому что проспал всю дорогу. Потом со мной долго и подробно говорили. Не могу сказать, что со мной были особо жестоки, хотя в разных культурах это слово понимают по-разному. И вот я стою у стены, в своей камере, под холодными иглами изучающих меня линз».